Глава четырнадцатая. Магический договор. Звук шагов гулким эхом отражался от стен и множился, прокатываясь далеко вперед, словно по коридору шел не один человек, а двигался целый отряд. Лакеи возле главной императорской залы тянули шеи, чтобы увидеть, кто к ним приближается, и тихо переговаривались между собой. Джим послушно шла в окружении вооруженных воинов. На ней было пурпурное платье, расшитое золотым жгутом по лифу, на плечах мантия с императорскими символами, на голове диадема. Накануне предстоящей помолвки она намеренно отказалась от любой еды, не съела ни крошки, но почему-то не подумала о воде. Ночью она выпила всего один стакан, и вот результат. Происходящее воспринималось как во сне». Все утро она безучастно просидела, пока ее умывали, одевали, причесывали и сейчас послушно шла по коридору на подписание магического договора. Это неправильно. Без каких-либо эмоций проследила, как лакеи с поклоном открыли перед ней золоченые двери. Так не должно быть. Обвела равнодушным взглядом убранство зала. Высокие колонны. Позолота на капителях, чередование больших окон с зеркалами – все это зрительно расширяло границы помещения, а две люстры, каждая на тысячу свечей, подвешенных высоко под потолком, ярко освещали зал. Джим, как положено, остановилась на входе и терпеливо ожидала, пока объявят ее имя. «Эвелин Сен-Ревилью Дэв Олдман». Приемная дочь его императорского величества!» В переполненном зале стояла звенящая тишина. Все присутствующие неотрывно смотрели на нее. К ней навстречу вышел Сагатар де Альмарон и предложил руку. Джим послушно вложила свою ладонь и пошла в сторону императорского трона в сопровождении своего дяди по материнской линии. Великие боги! На ее лице не дрогнул ни один мускул, но по щекам потекли слезы отчаяния. «Если что-то должно случиться, пусть это произойдет прямо сейчас. Прошу, молю!» Джим шла по проходу и старалась ни на кого не смотреть. Она слышала, как за ее спиной перешептывались, но ее это не трогало. Поднялась на возвышение, на котором стоял императорский трон. Вежливо поклонилась. «Ничего-ничего, дитя мое!» Император поднялся и заботливо стер слезы с ее лица. Обвел присутствующих взглядом, пресекающим любое проявление недовольства. «Слезы счастья вполне можно понять!» Джим плотно сжала губы и часто заморгала, стараясь всеми силами вырваться из этого наваждения. Двери открылись, и лакей громко объявил. Райнер Сугури Сенандроук, правящего рода Расков, в сопровождении наследников знатных домов, входящих в Совет Фериат. Джим машинально посмотрела в сторону двери и чуть не задохнулась. В первый момент ей показалось, что по залу к трону идет Кассиан. Те же длинные черные волосы с синим оттенком, та же манера небрежно собирать их в хвост. Оставляя только несколько прядей, свободно свисать вдоль лица. И даже походка непроизвольно сделала шаг в его сторону и на краткий миг встретилась с ним взглядом. Глаза густо синего цвета смотрели на нее холодно и с брезгливостью. Поразительное сходство единокровных братьев заканчивалось, стоило только поймать этот взгляд. «Как я вообще могла их спутать?» Джим отвела глаза и отступила обратно за трон. Это происшествие немного встряхнуло ее, но она по-прежнему продолжала ощущать на себя давление чужой воли и изо всех сил старалась не выдать своего состояния. Райнер едва заметно приподнял брови. Он видел, что девушка его узнала, и признаться был немало удивлен. «Интересно, где мы могли встречаться? Хотя вряд ли». Скорее всего, видела в какой-нибудь книге портрет моего отца. Его часто рисуют, и он с удовольствием позирует, а все сходятся в едином мнении, что я удивительно на него похож. Наследник Фериат в окружении своих друзей медленно шел по проходу, а сам не отводил заинтересованного взгляда от хрупкой девушки, стоящей за троном императора». Он заметил, что она потеряла к его персоне всякий интерес и сейчас была полностью поглощена созерцанием пола. Почему-то его задело такое пренебрежение к своей персоне. Джим ничего не видела и не замечала вокруг себя. Она осторожно попробовала разорвать подпространство, но тут же почувствовала, будто из нее разом вышибли весь воздух. И чем сильнее она старалась приоткрыть грань хотя бы на самую маленькую щелочку — тем сильнее и сильнее сдавливала грудную клетку, грозя сломать ребра и лишить оставшегося воздуха. Перед глазами поплыло. Она ухватилась за спинку трона и часто задышала. Император повернул голову в ее сторону и посмотрел долгим проницательным взглядом. Джим прекратила свои попытки, и тут же все внезапно закончилось. Перед глазами рассеялась марево Она сделала вдох полной грудью и часто заморгала, а император улыбнулся одними губами, отвернулся и продолжил внимательно слушать речь наследника, положенную по придворному этикету. «Я не могу обращаться к своей силе», думала Джим, прожигая ненавидящим взглядом спину сидящего на троне мужчины. «Вот, значит, как ты со мной поступил». В зал прошествовали маги, Они остановились возле стола, стоящего на некотором отдалении от трона, и сообщили, что все документы готовы к подписанию. Наследник Фериат вместе со своими свидетелями направился к магам для заключения сделки века. Все гости замерли в ожидании. Джим подхватили под руку и почти силой потащили к столу. Она взглянула на своего сопровождающего. Сагатар де Альмарон ободряюще улыбнулся ей. Ну уж нет, Джим высвободил руку и остановилась посреди зала. Ни за что. Давление на шее усилилось. Она невольно потерла горло. Мы не должны этого делать. Джим зашлась в жутком кашле, взглянула на императора, зло смахнула слезы и обратилась к наследнику. «Райнер Сугури, я никогда вас не полюблю и никогда не буду вашей женой! Все это ошибка! Я не да... Она согнулась пополам, на мгновение, по ей показалось, что она оглохла и ослепла. «Джим, прошу, перестань!» Прошептался Гатар на ухо племянницы, пытаясь привести ее в чувство. «Ты только хуже сделаешь!» «А она что, сумасшедшая?» Тихо поинтересовался огненный Асур, дотрагиваясь до плеча наследника и в ужасе взирая на девушку, которую нешуточно корчила в руках знатного вельможа. Они вообще понимают, чем это представление может им грозить? За его спиной гаркан едва сдерживал бушевавший внутри него шторм. Все в порядке. Император поднялся с трона. Моя дочь немного не в себе. Он не отводил своего колючего взгляда от хрупкой девушки, которая продолжала всеми силами сопротивляться ему. — Сделка в любом случае состоится, — усмехнулся, проходя мимо дочери. — Я прошу вас, — сдавленно произнесла Джим, протягивая руку и пытаясь остановить императора, но схватила лишь воздух. — Это даже лучше, если на документе будет моя кровь. «Такой договор невозможно будет расторгнуть никогда!» Император взял ритуальный нож и порезал себе руку. Несколько капель коснулись магического пергамента и тут же в нем исчезли. Передал нож наследнику. «Ваша очередь!» «Райнер!» — закричал Джим из последних сил. Наследник вздрогнул и, полоснув по ладони сильнее, чем нужно было, В изумлении перевел взгляд на девушку. «Не делай этого!» «Замолчи немедленно!» — рявкнул император. Присутствующие в ужасе втянули головы в плечи. «Хватит уже позорить меня перед гостями!» Райнер, не отводя презрительного взгляда от девушки, медленно протянул руку к документу и улыбнулся. И как только капли крови коснулись поверхности пергамента, он вспыхнул ярким светом, а для Джим мир погрузился в темноту.